Этика для всех Философия означает любовь к мудрости. Мудрость — София. Это могущая ошибаться способность находить меру в сложных ситуациях действия. В связи с очерченной в этой книге моральной философии нового морального реализма, это означает, что мудрость состоит в том, чтобы выстраивать правильные отношения между неморальными фактами, и известными на данный момент моральными самоочевидностями. Если это удается, мы открываем бывшие до сих пор частично скрытыми моральные факты и тем самым достигаем морального прогресса. Отношения и меру древние греки называли «логос» — словом, которое соответствует и нашему термину «разум». Отсюда происходит и логика — основополагающая дисциплина философии, которая рациональным, систематическим и вместе с тем научным образом занимается мышлением о мышлении. Философия, этика, логика — это комбинация форм мысли, к которой нужно обратиться, чтобы достичь морального прогресса. Ведь, как мы видели, он состоит в открытии познании моральных фактов, которые скрываются сложностью ситуации наших действий или же намеренно пропагандой, манипуляциями и иными иллюзиями. Как уже знали древние греки, этики не бывает без того, что они называли физикой. Под ней надо понимать систематическое исследование природы, физис, с учетом места человека в космосе, из которого извилистыми путями развились наши естественные технические науки и науки о жизни. Любовь к мудрости, а вместе с ней и мудрость, можно практиковать как логику и этику в форме дисциплинированных рациональных размышлений о том, что нам следует делать, от чего воздерживаться, и при том независимо от нашего происхождения. Этика занимается высшей моралью, то есть прежде всего тем, что мы должны людям как таковым и что нам следует делать, а от чего воздерживаться, ввиду того факта, что все мы люди. При этом она учитывает и других живых существ, а равно и разделяемую всеми нами среду обитания, планету, Земля. Мы имеем моральные обязательства перед другими живыми существами, как и перед нашей планетой, окружающим миром. Нравится нам это или нет? Когда мы нарушаем эти моральные обязательства, это в долгосрочной перспективе вызывает негативные последствия, которые сначала ощущают некоторые люди и живые существа, а когда-то потом — все. Этот факт скрывается за мифическими религиозными выражениями идей моральной судьбы. У нас часто складывается впечатление, что за наши морально-предосудительные дела нас наказывают не только другие люди, но и Вселенная, природа или Бог-боги. Это впечатление не совсем ошибочно. Хотя нет никакого скрытого, божественного или небожественного механизма, который по какому-то расчету награждает нас за хорошие дела и наказывает за плохие. Морально-предосудительные поступки, по сути своей, деструктивны. Это можно показать с помощью философского размышления. Действие изменяет состояние действительности в виду цели, которую более или менее осознанно или более-менее намеренно поставил себе действующий. Действие покупки булочки предполагает, что кто-то намеревается купить булочку, а кто-то другой намерен булочку произвести. Кто-то еще возделывает поля, на которых растет зерно, нужное для муки в булочке. Таким образом, существует сложная система действий, без которой мы не смогли бы купить булочку. Эта система действий включает много намерений и планов, скоординированных друг с другом. Эти координаты отчасти возникали тысячелетиями и передаются из поколения в поколение. Когда же мы своими действиями морально-предосудительным образом изменяем имеющуюся действительность, это означает, что мы причиняем самим себе или же другим ущерб, ведь тем самым мы нарушаем систему координат человеческих действий, которые становятся нестабильны от того, что мы обращаемся с некоторыми из ее элементов не так, как мы должны это делать. Конкретным примером является порой жалкая зарплата персонала, участвующего в производстве и продаже чашки кофе с молоком. Людей на кофейных плантациях эксплуатируют, равно как и малозарабатывающих работников молочных ферм, вовсе не говоря уже о неподобающе содержащихся коровах. Это ведет к тому, что эксплуатируемые и очень плохо зарабатывающие должны придумывать себе какое-то объяснение, чтобы жить с тем, что они сталкиваются с ощутимой несправедливостью. Таким образом, возникают идеологии в смысле систем обмана и самообмана, которые позволяют их последователям сохранять моральный перекос, от которого они часто не могут защититься, не пойдя на большие риски. Тем самым система действий становится нестабильной, что израильский философ Ади офер в своей одноименной книге назвал «порядком зла». Порой очень плохая зарплата персонала в области продовольствия, конечно, сама по себе еще не ведет к разрушению системы действия. Она является сравнительно небольшим злом, который в социальной экономике компенсируется такими уравнительными механизмами, как профсоюзы, солидарность, всеобщее медицинское страхование и прочие измерения социального государства. Но в цепи этой системы действий мы в какой-то момент наталкиваемся на формы эксплуатации, которая никак не компенсируется таким образом, так как эта цепь не полностью находится в сфере влияния социальной рыночной экономики. Аграрная промышленность, например, встроена в глобальные производственные цепочки, которые не полностью охватываются уравнительными механизмами современного демократического правового государства и социальной и рыночной экономики. К примеру, сельскохозяйственное оборудование, использующееся при производстве нашего хлеба насущного, происходит откуда-то. Кроме того, аграрная индустрия уже долгое время страдает от изменения климата. Сегодня и в Германии случаются засухи, например, когда я пишу эти строки, которые являются последствиями действий всех нас, к чему не в последнюю очередь относится то обстоятельство, что на Германию приходится гигантская историческая и текущая доля опасных выбросов co 2 Даже если что-то изменится, благодаря применению знаний об экологии, Германии тогда будет относиться к группе лидеров по разрушению окружающей среды, учитывая роль, которую во всем мире играет наша автоиндустрия. Пусть ее процентная доля от всего мира сейчас составляет около 2% и не может сравниться с долей Китая или США, тем не менее немецкие предприятия работают в Китае и США, так что несколько процентов, которые приходятся на эти страны, в итоге идут на счет Германии. Наш энергобаланс связан с энергобалансом других индустриальных стран всеобщего благоденствия, поскольку системы действий переплетаются друг с другом, так что будет ошибкой оценивать наши выбросы согласно территориям национальных государств. Когда в Бразилии вырубают дождевые леса для потребления мяса в Германии, мы равно в этом виноваты. В силу этого переплетения глобальная аккумуляция то больших, то малых морально-предосудительных действий ведет к постепенному самоистреблению человечества. Это связано еще и с тем, что многие из нас до сих пор не признают, что все мы на правах акторов являемся частью природы, которая нам не друг и не враг, но пространство, от которого мы зависим в осуществлении наших действий и которое мы всегда ими также изменяем. Именно потому, что мы способны на высшую мораль, мы можем уничтожить планету и наши собственные условия выживания, на что особенно остро указал уже Кант. В своей критике «Способности суждения» он утверждает, что природа вовсе не сделала человека своим особым любимцем и нисколько не осыпала его своими благодеяниями предпочтительно перед остальными животными. Скорее, она щадит его так же мало, как и всякое другое животное в своих разрушительных действиях, таких как чума, голод, наводнение, холод, нападение со стороны других больших и малых зверей и тому подобное. Более того, То, что в нем бессмысленно и противно его природным задаткам, обрекает его еще и на мучения, придуманные им самим, и на страдания, вызванные другими людьми через гнет власти, варварство войны и так далее. И сам он, насколько это от него зависит, работает над разрушением своего собственного рода. Если мы не соответствующим образом соотносим моральные и неморальные факты, Нам уже не помогут даже такие моральные достижения, как современное демократическое правовое государство, так как им особенно во внешних отношениях приходится пользоваться морально-предосудительными связями, чтобы продолжать существовать. При этом общий моральный баланс оказывается неблагоприятным и движется дальше в сторону самоистребления. Все это можно изменить лишь путем переосмысления с той целью, чтобы мы систематически ориентировали координаты наших действий на моральные целевые установки, которые должны вырабатываться в рамках глобального сотрудничества. Так называемый неолиберальный мировой порядок — под которым, грубо говоря, понимают глобальные производственные цепочки потребительских товаров, используемые в основном состоятельной частью человечества, покоятся на резко асимметричном распределении материальных и символических ресурсов. К ним относятся и гражданство. Урожденный гражданин Германии, несомненно, имеет лучшие перспективы на обеспеченную жизнь, чем урожденный гражданин Уганды или Ливии. За эту асимметрию, Каждый из нас несет частичную ответственность, которую мы в итоге должны соответствующе оценить. Так же, как во времена коронавируса, мы должны защищать жизнь людей, прерывая цепочки инфицирования социальной дистанции и строгой гигиены, что мы по большей части делаем на добровольной основе. В будущем мы равно должны будем разорвать глобальные производственные цепочки, повергающие людей в крайнюю бедность, чтобы защитить их, а также окружающий мир и других живых существ. Из этого не следует, что мы не должны производить потребительские товары и предметы роскоши и в своем образе жизни вернуться во времена до модерна чтобы поступать морально правильно, но, скорее что, в эпоху нового просвещения от нас требуется предпринять все возможные усилия для создания устойчивых производственных цепочек, цель которых всегда отчасти должна заключаться в упразднении несправедливых асимметрий. Нам нужен моральный, планомерный, и устойчивый экономический порядок, при котором создание прибавочной стоимости систематически состыковывается с идеалом морального прогресса для всех людей, моральная, гуманная рыночная экономика, образованная не для бесконечного роста. Бороться за морально правильные не может быть задачей одних только неправительственных организаций, разного рода активистов. Ставить устойчивость и справедливость во главу иерархии наших целей скорее является задачей каждого отдельного человека и, конечно, ответственностью правительства, как и ответственностью конструктивной парламентской оппозиции. Покуда существует заблуждение, что желание морально правильного как-то автоматически связано с политически левыми, зелеными или вообще с наивными гудменшами, мы будем подступать к бездне самоуничтожения. Морально правильное по сути своей надпартийно, что не исключает того, что в разное время разные партии целенаправленно преследуют морально правильное. Поэтому нам нужна космополитика радикального центра, как это однажды сформулировал Грегор Дотсауэр в «Цайт», чтобы выразить дух нового реализма. Мы должны признать надпартийным ценностным основанием идею, что морально амбициозная политика, возможно, и необходима. То, что это постепенно происходит, видно не в последнюю очередь по многим прогрессивным проектам, реализованным в течение длящейся уже довольно долгой эпохи большой коалиции. Ситуация в многопартийных политических системах, при которой правительство образуется двумя противоборствующими партиями, занявшими основные места в парламенте. Здесь речь идет о двух последовавших друг за другом коалициях – ХДС и СДПГ. 2013-2018 и 2018-2021 года, даже если их не всегда встречали с радостным единодушием. Равные для всех права в вопросах брака, усовершенствования пенсионной системы, энергетический поворот, переход к возобновляемым источникам энергии вкупе с отказом от нефти, угля, газа и атомов в Германии прием беженцев в 2015 году и солидарные меры в первую волну коронавируса в 2020 году. Я привожу все это не чтобы занять партийно-политическую позицию, до которой мне, как философу, дела нет, но чтобы указать на то, что демократическое и правовое государство по-прежнему представляет подходящую платформу для реализации своих амбиций, не просто предлагая процедуры и выборные механизмы, а создавая пространство для морального прогресса. Разумеется, политика радикального центра, которая, как уже говорилось, не может быть связана с определенной партией или коалицией, но должна иметь универсальную силу, требует от нас значительно большего. В частности, мы должны последовательно учитывать космополитический императив, требующий видеть во всех нас жителей одной планеты и часть гигантской сложной системы, состоящей из неисчислимых, связанных друг с другом подсистем. Никто, ни правительство, ни исследовательские институты, ни глава церкви или религии не видят все это взаимодействие в целом. Поэтому космополиты всегда живут в никогда окончательно непреодолимой неопределенности. Именно из нее они создают мотивацию и силу для изменений. Поскольку действительность в конечном счете нередуцируемо сложна, и мы никогда не можем ее полностью контролировать — Всегда существует возможность дальнейшего морального прогресса. Философия, а вместе с ней и этика, по сути своей глобальная, то есть космополитичны. Принципиально не может существовать этики, которые занимаются исключительно тем, что жителям отдельного национального государства следует делать, от чего воздерживаться. Кант и опирающийся на него великий натура философ и мыслитель романтизма Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг называют посягательство на царство целей радикальным злом. Радикальное зло разрушает высшую мораль, и поэтому прямо или косвенно допускают самые морально-предосудительные, то есть злые действия. Тот, кто считает, что мы морально ответственны только за своих сограждан, втиснутых в одно национальное государство, тем самым прямо или косвенно провозглашает всех других людей и живых существ вне закона. Потому национализм так предосудительен, потому что он является огромным заблуждением относительно оснований морали. Это несколько абстрактное философское соображение имеет очень конкретное применение. Так из него можно вывести требование ввести философию, прежде всего этику и логику, для всех в качестве обязательного школьного предмета, а равно и в дошкольное обучение. Новое просвещение требует этика для всех, независимо от типа школы, независимо от религии, происхождения, состояния, пола и политической позиции. Мы должны преподавать своим детям не только счет, письмо и чтение, но и мышление, предлагающее стремиться к мудрости, а не только к потреблению и количественно измеряемому успеху. Только так можно научиться счастью. Философия, как та дисциплина, предметом которой является мышление о мышлении, не принадлежит прошлому, но глубоко затрагивает структуры модерна и его развития. Без прогресса, философской логики XIX и XX веков, к примеру, не было бы информатики и цифровизации. То, что сейчас они, освобожденные от этической, философской рефлексии, сильно поспособствовали опасному кризису демократии, без Twitter, ныне X, заблокированная в России социальная сеть, и Facebook, социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, Трамп, наверное, не был бы сегодня президентом США. Без WhatsApp, мессенджер принадлежит компании Мета, признанной в России экстремистской организацией, мы, предположительно, были бы избавлены и от Болсонаро. Показывает, как общество знания внезапно может направить свои собственные инструменты как оружие против самого себя. Недоверие к науке и политическое злоупотребление научным знанием в свою очередь лучше всего анализируется, критикуется и преодолевается философскими методами, средствами теории познания, философии науки, этики, политической философии, социальной философии и так далее. Недоверие к философии как к науке поэтому по меньшей мере так же фатально, как и недоверие к другим дисциплинам. Поэтому возмутительным является то, что в школьной системе Германии все еще укоренена идея, что философия и этика — это что-то вроде альтернативы для религии, что они, по крайней мере, факультативны. Как, скажите, философия и этика может контрастировать с религией? Христианство, как наиболее распространенная религия в Германии, вообще не существовало бы в своей нынешней форме без философии, и было бы ужасно, если бы христианство было несовместимо с этикой. Философия и религия — две разные вещи. Их соотношение определяются в философии и религии, далеко продвинувшейся области философии. Философия не бывает ни автоматически критичной, ни автоматически дружественной по отношению к религии. А этика так же религиозна, как логика, математика, биология, физика или немецкий язык, то есть вообще не религиозна. То, что ее предлагают как альтернативу религии и только факультативно, свидетельствует о системно укорененном пренебрежении человеческим разумом в нашей школьной системе. Мы преподаем нашим детям основы счета, письма и чтения, но не рациональное мышление об основаниях наших действий. Таким образом, мы, как общество, принимаем, что мы производим моральных невежд. Лишь случайно дети и подростки получают доступ к рациональному моральному познанию, так как наша образовательная система все-таки в основном хорошая и достаточно требовательная, чтобы развивать рациональные способности молодежи. Современное общество не рушится просто от того, что существуют моральные самоочевидности. Многое из того, что является добром и злом, очевидно нам, даже если в темные времена его отчасти скрывают системы обмана. Со многими вызовами 21 века, к которым относятся цифровые высокие технологии, ключевое слово искусственный интеллект, перенаселение, глобальные производственные цепочки, кибервойны и асоциальные медиа, мы не можем бороться без углубленной междисциплинарной рефлексии. Она предполагает изучение теоретических способов обоснования философской этики, которые зрели тысячелетиями и должны вновь и вновь показывать свою актуальность в ввиду новых открытий и неморальных фактов в непредвиденных ситуациях действия. Этот ход морального прогресса не имеет конечной цели. Он также автоматически не идет в одном единственном направлении — Комплексность действительности превосходит все, что мы вообще можем себе представить, а неопределенность, которая в кризисных ситуациях становится особенно ощутимой для всех людей, никогда полностью не исчезает. Поэтому различные подсистемы общества взаимодействуют, чтобы производить устойчивые формы совместной жизни. Это не может происходить в рамках представления о национальных государствах и границах, но скорее требует универсальной этики, которую нужно разрабатывать и в межкультурных диалогах. Нужно, конечно же, слушать и читать философов и теоретиков, мужчин и женщин из Африки, Латинской Америки, Азии и так далее, чтобы создать подобающий, неискаженный стереотипами образ человека. Здесь все еще господствуют бесчисленные дефекты, даже в рамках ЕС, например, когда итальянских и испанских мыслителей едва принимают во внимание. Мы должны мыслить глобально и развивать глобальную философию по ту сторону традиций предрассудков, так как задача этого века состоит в том, чтобы обеспечить выживание человечества и выстроить справедливый мировой порядок. Проблемы, которые валятся на нас, нельзя эффективно преодолеть на уровне нации. Это касается нынешней и будущих пандемий, а равно изменений климата и переворотов, вызываемых цифровизацией. В этических вопросах недостаточно, чтобы люди в рамках политического формирования общественного мнения свободно спорили о том, что мы должны делать, так как в этике, как дисциплине, в конечном счете речь идет не о споре, а об обнаружении истины. Арена политической борьбы — это не лучшее место для проведения философских исследований. К чему приводит вмешательство науки в политическую борьбу, испытали вирусологи, которых противопоставляли друг другу в медиа и политике, тогда как они вновь и вновь настаивали на том, что их экспертиза не должна использоваться как прямая политическая рекомендация к действию. Это был бы тиражируемый всеми ток-шоу и статистикой скандал, если бы большинство людей в Германии, которым, конечно, относятся не только граждане Германии, не могли читать, писать и считать из-за того, что мы решили не учить своих детей читать, писать и считать. Никто не поддержал бы этого. Разумеется, так же мало можно терпеть и уж тем более поддерживать то, что философия, этика в Германии не является общеобязательным предметом. Возмутительным является то, что большинство людей в Германии являются этическими невеждами, никак систематически не обучавшимися логически дисциплинированному философскому мышлению о моральных вопросах. Назовем бюрократизмом тезис о том, что демократия — это всего лишь способ правления с отчасти избираемым народом правительственным аппаратом. Он ложен, ведь демократическое правовое государство — это не просто система правительства, регулируемых правом, процессов, голосования и координации институциональных процессов распределения ресурсов. Демократия не равна бюрократии, но бюрократия служит демократией, предоставляя механизмы для поэтапного разворачивания процессов, чтобы с помощью демоскопии... Демоскопия от древнегреческого «демос», «народ» и «скопео», «смотрю», «изучение общественного мнения», и публичных дебатов установить и осуществить так называемую волю народа. Это задача экспертизы выбранных политиков, которые не проталкивают свои частные мнения, но пытаются в сложных переговорных процессах делать то, что они с имеющимися у них инструментами считают демократически легитимным. При этом они пользуются своим моральным познанием, ведь политики — это не оторванные от нас и мира элита, а граждане, которые берут на себя определенную, очень требовательную, ответственную задачу. Они должны принимать масштабные решения в условиях неопределенности и нехватки времени, а также на аренах геополитической национальной политической борьбы. Политики, как и общественные мнения, культура дебатов, помимо прочего, должны быть информированы о философских и этических исследованиях, что возможно благодаря тому, что мы предлагаем этику для всех. Так что индивид может составить себе рациональный образ текущего состояния исследований. Философия этика, как научные дисциплины, связанная с фалибельными притязаниями на знание и истину. Философы не могут в одиночку в ходе одиноких прогулок по лесу, как Ницше, выдавать пророческие изречения, которые общество спорадически принимает к сведению. Такого мы никогда не приняли бы в случае дисциплин STEM, аббревиатура от Science Technology Engineering Math, естественных технических инженерных наук и математики так как мы склонны систематически встраивать научно-технический прогресс в ткань нашей общественной координации действий, и не можем опираться для этого на мнение шарлатанов. Современное демократическое правовое государство возникло как результат просвещения и, помимо прочего, французской революции и комплексных исторических последствий. Бесчисленные люди пожертвовали своими жизнями в борьбе за свободу и сопротивление, чтобы могла появиться форма организации, которая сегодня ставит превыше всего человеческое достоинство. Наш политический порядок покоится на моральном прогрессе и реализует его в бюрократических формах демократического правового государства. Там, где они не соответствуют или больше не соответствуют моральным фактам, Мы, как граждане демократических правовых государств, вправе требовать коррекции курса, что, к счастью, до сих пор удается. Конечно, можно вести пылкие дебаты об абортах или эвтаназии, чтобы определить, какие именно доводы говорят за или против отдельных мер и их правового оформления. решение о вводе новых прав и обязанностей в демократическое правовое государство подвержены ошибкам, но основываются на доводах. Цель демократических дебатов — это обнаружение истины путем заслушивания доводов. Это, к примеру, многократно подчеркивали теоретики демократии Юлиан Нида Рюмелин и Райнер Форст. При этом мы всегда должны определять, какие доводы могут быть истинными и какие комплексные соображения ведут к тем или иным результатам. Конкретно в Германии, скажем, аборты, однополые браки и эвтаназия разрешены при определенных условиях так как доводы в их пользу перевешивают доводы против. Дело, конечно, еще и в том, что демократическое правовое государство должно приводить мировоззренчески нейтральные аргументы. И в том, что оно прежде всего не должно выводить свои решения из одной из многих представленных у нас религий. Я не хочу ничего сказать ни в пользу атеизма, ни в пользу отмены уроков религии, но мы должны понимать, что мы должны сильно изменить школьную систему. Религии этика не могут пребывать в конфликте. Необходимость выбирать между ними — это фатальная ошибка. И уж тем более не должно быть выбора между философией и этикой. Школьный предмет должен называться философией, и в нем речь идет о том, чтобы учиться рационально разбирать основополагающие вопросы человеческой жизни. Это включает этику, а также логику, теорию аргументации и теорию познания. Полномасштабным введением этики для всех мы можем усовершенствовать демократическое государство не только как систему управления, но и прежде всего как ценностную систему. Цели этой кооперации должно быть развитие устойчивой формы ведения хозяйства и совместной жизни, которая позволит многим поколениям человечества жить сообща в благополучии и благосостоянии.